глава 4. красный лак она красила ногти, как ни в чем не бывало, и алый с перламутровым отблеском лак так и переливался на солнце, а он стоял перед ней как школьник перед классной доской с уравнением, которая для него труднейший ребус. Процесс окраски элегантно на маникюренных ногтей казалось захватил ее целиком и полностью. И это было в день похорон ее мужа. Гражданскую панихиду в офисе завода по производству стройматериалов назначили на два часа дня. Никита Колосов часто потом вспоминал и свой вопрос, заданный этой женщине, и ее ответ. И всегда чувствовал при этих воспоминаниях горечь. Привкус полыни был у слов, прозвучавших тогда в доме, в который им со следователем прокуратуры Карауловым в тот день, приходить было не нужно. Собственно, никакого продолжения расследования дела о самоубийстве Михаила Очкасова так и не получилось. Судмедэксперт поставил в этом происшествии жирную точку. Приехавший из Москвы компаньон Очкасова по бизнесу, отрекомендовавшийся также и его ближайшим другом, забрал тело из морга и договорился насчет похорон. Он действовал, по его словам, исполняя волю безутешной вдовы. А на вопросы следователя он отвечать на отрез отказался. Бедняжка-вдова Елена Львовна Очкасова стала за эти дни в Старопавловске самой популярной личностью. Многие первые лица города в эти дни навещали ее, высказывали ей соболезнования. А заодно и вопрос, почему он покончил с собой, по прежнему волновал всех и языки мало ли без устали с точки зрения процессуальных формальностей опрос вдовы следователю прокуратуры был не нужен дело не возбуждалось все закончилось на уровне прокурорской проверки и происшествие автоматически перешло в разряд несчастных случаев, от которых увы никто не застрахован однако на том что разговор с вдовой все же должен состояться причем незамедлительно. С редкой настойчивостью настаивал именно следователь. Вечером, по возвращении из морга, когда Колосов уже собрался возвращаться в Главк, Караулов вдруг отвел его в сторонку, цепко ухватил за рука в куртке и... — Что же это такое получается, Никита Михайлович? — Так вот, мы все это и оставим, да? Колосов прикинул возраст Караулова, годика двадцать три. Только-только, пацан с институтской скамьи. Его однокашники сейчас в адвокатуру, в нотариат, в фирмы по продаже недвижимости косяками пруд, денежку зашибать. И этот, видишь ли, яконедрёманное око, тут, в районе, на бюджетных хлебах, едва-едва только чтоб ноги не протянуть. Идейный, что ли, по молодости? Да нет, скорее просто мальчик без блата, без сильной руки. А может, и просто банальнейший неудачник. «Вам...» — секунду он мучительно вспоминал имя отчества Сосульки, как продолжал именовать про себя прокурорского. М -м «Юрий... Юрий Алексеевич, вам что, собственно, от меня...» «Что ваш непосредственный начальник, прокурор, по этому поводу сказал?» «Чтобы я не усложнял, раз экспертиза дала такое заключение. Чтоб текущими делами занимался, в общем, переключился». «Ну, и что же мешает переключиться?» Но я, Никита Михайлович, ведь только час назад, там, в морге, вы были согласны со мной, точнее, абсолютно не согласны, что это дело всего лишь. Караулов окончательно запутался и покраснел с досады. Короче, Юрий Алексеевич, что ты от меня-то хочешь? Мы обязаны поговорить вздовой Очкасова. Сосулька еще пуще зарделся, то ли от колосовского полушутливого, полупренебрежительного тона то ли от собственного упрямства. — Смысл? — Вам ведь тоже это интересно, Никита Михайлович! — Интересно? — Колосов хмыкнул. — Вы считаете, что мне... — Интересно? Что? — Что с некоторых пор такое творится в нашем городе? — Произошло? Произойдет? Ну, не знаю. Я еще там, в парке, у карусели. Как на вас взглянул, сразу это понял. Колосов усмехнулся. Прокурорский начинал его забавлять. Какой настырный мальчик! Прежде Колосов испытывал сильное недоверие и выказывал большую осторожность в общении с представителями этой конторы. На это имелись кое-какие причины. «Но этот вчерашний студиозус...» «Ты Заполунина до сих пор переживаешь?» — помолчав, спросил Колосов. «Он был...» «Да вы знаете, какой он был человек!» «Он тебя на работу брал?» «Да, точнее, я тут практику проходил, в прокуратуре, он куратором моим был, а потом не мог он так вот ребенка своего, жену, ни с того ни с сего расстрелять. Это же дикость просто. И потом себя тоже. И этот тоже. Очкасов. Это же не случайность. Не может все это быть случайностью. Не бывает такого в жизни». Всего несколько часов назад, там, на поляне за круселью Колосов был железно уверен, что непременно встретится с вдовой самоубийцей. А теперь ему было как-то чудно. Этот мальчишка с таким жаром уговаривает его сделать то, что он хотел и сам. Откуда такая апатия? Отчего наши чувства и намерения подвержены таким необъяснимым и мгновенным метаморфозам? Метаморфоза чувств. Именно об этом он думал, наблюдая, как она, сидя в гостиной своего дома, как ни в чем не бывало, красит алым лаком ногти. Она даже не надела траура. На похороны своего мужа-самоубийцы Елена Львовна Очкасова собиралась идти в элегантном сером костюме-букле. А может, она и совсем туда не собиралась? Вопрос, заданный безутешной вдове, следователем Карауловым, показался Колосову чуть ли не по-детски наивным. «Елена Львовна, что все-таки произошло с вашим мужем? Почему он?» Колосов вспомнил впоследствии всю эту картинку. Их приход в дом самоубийцы. Просторные, залитые солнцем комнаты новенького еврокоттеджа казались полупустыми не от недостатка мебели а от тишины в них царящей. Открыла входную дверь на их звонок с парадного какая-то молчаливая, измождённая женщина в черном видимо, домработница Очкасовых. В холле прихожей было полно траурных венков с лентами. Огромные букеты роз, гладиолусов, хризантем, лилий, гвоздик и георгинов лежали на ящике для обуви и на креслах. Дом Домработница проводила их к вдове. Елена Львовна, узнав, кто они такие, и терпеливо выслушав слова соболезнования, кивнула холодно и вежливо, а затем вернулась к прерванному занятию, за которым они ее и застали. Личным делом моего мужа было поступить так, как он поступил. О причинах же, толкнувших его на этот шаг, я ничего не знаю. Можно было разворачиваться и уходить. Колосов прочел это в ее темных глазах. Убирайтесь вон. Но Караулов по молодости лет, а может и просто с досады, не пожелал так вот быстро сдаться и отступить. «И вы так спокойно об этом говорите?» — воскликнул он. «Ведь он — отец вашего ребенка. А вы можете заниматься маникюром, когда...» Елена Львовна Очкасова как раз в эту минуту сделала особенно удачный штрих кисточкой на ногте большого пальца и поднесла руку к лицу, любуясь с результатом. Ее ответ Колосов запомнил надолго. — А что, было бы лучше, если бы я билась головой об стену и причитала? — спросила она спокойно. — Это было бы фальшиво, молодой человек. «Простите, я не расслышала вашего имени-отчества. Это было бы пошло и недостойно наших с Михаилом отношений. Если бы он мог видеть меня сейчас, он бы...» В тот миг Колосов ожидал услышать от этой женщины, похожей на сфинкса, все, что угодно. Понял бы меня, не осудил бы и тому подобное, но Очкасова совершенно буднично закончила. Он бы не возражал. Секунду они все молчали, а потом Елена Львовна поднялась с кресла. «Извините», — сказала она, — «сейчас придет машина. Хочется поскорее покончить со всем этим». Колосов понял. Под словечком «это» она подразумевала похороны мужа по панихиду на заводе. У ворот коттеджа, когда они покидали его, уже стояла синяя вольва. За рулем был тот самый друг и компаньон, который взял на себя все хлопоты по похоронам Очкасова от лица его безутешной вдовы. На взгляд начальника отдела убийств, это был самый обычный, ничем не примечательный мужик. Такой же, как и Очкасов. Рыхлый толстяк, типичный полнокровный сангвиник, как выразился судмедэксперт. Пожилой, да к тому же еще и лысый, как коленка. Шикарная машина, да отличный черный костюм казались его единственными достоинствами. Владелец вольва терпеливо ждал за рулем, даже и не пытаясь пройти в дом и повидать вдову. И в этом вежливо-стоическом равнодушии ощущалось нечто такое, что какими же были изначальные отношения между Очкасовым его женой и его другом-компаньоном, — подумал тогда Колосов, если теперь они обернулись вот таким внешне полнейшим бесчувствием.